Глава 52 Аарон Я охренел. Вот правда, просто, блядь, впал в ступор. Смотрю на Кьяру и пытаюсь переварить сказанное. И дебил поймет, что если у нее еще нет живота, значит, ребенок мой. Ребенок? Твою мать? Какой из меня отец, а из нее мать? Нет, матерью она будет нормальной. Блять, я не собирался даже жениться, не говоря уже о том, чтобы заводить детей. Фух. Выдыхаю, проведя рукой по волосам. Давно ты знаешь? Сегодня узнала. Схлипывая, отвечает она. Дай мне минутку. Прошу и встаю. Надеваю спортивные штаны... Беру из куртки сигареты зажигалкой и сваливаю на террасу. Закурив, падаю на шезлонг и пялюсь в грозовое небо. Где-то вдалеке гремит гром и мелькают молнии. Совсем скоро и у нас начнется ливень. Надо бы спрятать шезлонг под чехол, но я сейчас не могу даже пошевелиться. Ребенок. Что я могу ему дать? Учитывая, что у меня перед глазами был только ебанутый пример семьи, Я даже нахрен не понимаю, как ее строить. Хотя вон у Грозного получилось. Его старушка еще двадцать лет назад родила ему первенца, и Грозный стал крутым отцом. И это несмотря на все пережитое им дерьмо. Дети любят его, а он их. Строгий, но любящий отец. Но ему было на ком тренироваться. На всех членах клуба. Для нас всех он как отец. Мудрый, но достаточно отмороженный, чтобы навешать оплеух, если облажались. Вздыхаю и тру лицо, ощущая на нем первые тяжелые капли. Их пока еще немного, но я уже вижу по тяжелому свинцовому небу, что скоро тут разразится Армагеддон. Докуриваю одну сигарету и прямо от окурка прикуриваю вторую. Тушу тот в пепельнице и снова пялюсь в небо пытаясь представить себе нашу с Кьярой семейную жизнь. Два побитых человека. Две израненные души пытаются вырастить кого-то маленького со здоровой психикой. Как это, блядь, вообще возможно? Возможно, если все же показать Кьяру психотерапевту или психиатру. Я не шарю, кто избавит ее от ПТСР. У меня все было немного проще. У меня были Грозный и Волк. Это единственные люди в моей жизни, знающие обо мне все, Вообще все. Разговоры с ними помогли преодолеть мои страхи и панику. У Кьяры, кроме меня, никого нет. Она немного откровенничает со мной. Только проблема в том, что я хороший слушатель. А вот что ей ответить на ее откровение, я не знаю. Как будто все слова разом выветриваются с головы. И вместо того, чтобы советовать и поддерживать, На первый план у меня выходит жажда расправы с мудаками, которые довели ее до этого. Пытаюсь отбросить весь наш паршивый бэкграунд и посмотреть на ситуацию с другой стороны. Кьяра будет хорошей матерью. Мне кажется, она будет стремиться дать ребенку то, чего не получала сама. Поддержку и любовь. А больше коротышки ничего и не надо будет. По крайней мере, первые несколько лет но есть проблема во мне я даже боюсь думать о том что стану отцом просто не понимаю что я могу дать ребенку чему научить трахать баб и гонять на мотоцикле никому не доверять блять а если девочка что я с ней буду делать чему учить что говорить а если я ее сломаю своими лопищами как только возьму на руки Поднимаю вверх свободную руку и рассматриваю ее со всех сторон. У новорожденных же голова меньше моего кулака. Со вздохом роняю руку на шезлонг, встречая лицом еще больше капель. Дождь потихоньку набирает обороты, и мне приходится затушить окурок и сесть. Встав, нажимаю на кнопку купола шезлонга, закрывая его от дождя. После этого еще несколько секунд стою на улице, вдыхая полной грудью. Как бы там ни было, Кьяра уже беременна. У меня даже язык не повернется отправить ее на аборт. Внутри нее живет наш ребенок. И перед нами стоит задача к моменту его рождения научиться быть самыми лучшими родителями. Если будет пацан, куплю ему микромотоцикл. А если девочка... Хер его знает. Что там любят девочки? Я обращал внимание только на одну, живущую дальше по улице. Она постоянно гоняет на маленьком самокате с кисточками на руле. В короне, платье с пышной юбкой и блестящих туфельках. Забавное. И всегда машет мне рукой, когда я проезжаю мимо. Своей я точно смогу купить и самокат, и корону. Так что как-нибудь справимся. Надо бы еще найти хорошего психотерапевта и, наверное, поговорить с Грозным. Немного больше разузнать о детях. Может, в сети почитать что-то или даже книжку какую-то купить. Но сначала надо успокоить свою женщину. Особенно сейчас, когда я свалил от нее сразу после того, как Яра выпалила в своем положении. Блять, ребенок еще не родился, а я уже начал косячить». Быстрым шагом топаю крыльцу, задержавшись лишь на секунду, чтобы забрать со ступеньки книгу, которую Кьяра тут оставила. Внутри, вместо закладки, лежит засушенная веточка полевых цветов. Почему-то эта деталь кажется крайне трогательной. Интересно только, где она взяла эту веточку? Изящная, как и моя женщина. Захожу в дом и кладу книгу на столик при входе. Сворачиваю за угол. Направляюсь в гостиную и замираю. Увидеть такую картину я точно не ожидал. Кьяра стоит возле кухонного островка. Рыдает, приставив острие ножа к своему животу. Внутри меня все обрывается и холодеет.